Глава 73. М. Вскоре после этого я ушла. Было невыносимо смотреть на Руби. Все тело болело, будто меня избили. Полтора года лжи и предательства. Это началось с их первой встречи. А ведь я знала. Видела, что Гарри от неё без ума и мирилась. Глядя на неё сегодня, такую ранимую, она вздрагивала от каждого резкого звука. Видя ее отчаянное желание понравиться, точно мы могли теперь стать подругами. Я понимала, что Гарри нужна была именно такая женщина. Много лет назад, во время ссоры, он сказал мне, что я слишком сильный. Тогда я не поняла, что он имеет в виду. Я старалась быть сильной, считая это добродетелью, И лишь теперь поняла, ему нравилось, что Руби в нем нуждается. Гарри всегда знал, что я смогу без него обойтись, хоть мне этого и не хочется. Он оказался прав. В спальне встретила меня измятыми простынями. Прошлой ночью мы занимались любовью. И мне вдруг все стало предельно ясно. Увидев, как они целуются в аэропорту, я решила отомстить Руби. Почему ей? Ведь предал меня Гарри. В ту ночь, когда мы с Томом, пылая жаждой мщения, утешались в объятиях друг друга, я почему-то зациклилась на руби Я ошиблась. С тех пор я считала само собой разумеющимся, что нам с Гарри суждено быть вместе. Мы не могли насытиться друг другом. За предательство и обман я отплатила ему любовью, заботой и нежностью. В эти недели мы занимались сексом больше, чем когда-либо. На комоде лежал мой новый костюм для йоги. Яркий, мягкий на ощупь, вселяющий надежду. Я приложила его к себе. Кажется, животик подрос, уже почти заметен. Через пару недель я почувствую, как шевелится ребенок. Едва заметное трепетание. Мы с Гарри читали книги по беременности вместе, и буквально прошлым вечером, когда мы лежали в постели и разговаривали о нашем будущем, он поднял мою пижаму и пощекотал ресницами кожу. «Это будет примерно вот так», — сказал он. «Не могу дождаться». Я, как последняя дура, повернулась к нему, поцеловала и отдалась его ласкам, как будто он представлял собой нечто особенное. Бог весть, какую драгоценность! Обрадовавшись его возвращению, я не подумала о том, что разбитая вещь никогда не станет прежней, как не старайся ее склеить. Все равно сохранятся трещины, которые со временем будут углубляться и расползаться по поверхности. Я сидела в гостиной и ждала, когда он вернется с работы. Тяжелый выдался день. После встречи с Руби я прямо из машины позвонила сестре. Джейн приехала ко мне, и я ей все выложила. Почти все. Она поморщилась, когда я рассказала о романе Гарри с Руби. Меня позабавила ее реакция, когда я призналась, что переспала с Томом. Я не стала ей говорить, что Руби могла в последнюю минуту спасти Тома. Я и сама не понимала, что думаю по этому поводу. Теперь Джейн Ждала меня у себя дома, я пообещала не задерживаться. Машина была набита чемоданами, мы запихнули туда все, что могло понадобиться — одежду, обувь, фен, костюм для йоги, книги по беременности, мой любимый блендер, чтобы делать смузи из пророщенной пшеницы. Положительный тест на беременность. Результаты ДНК-теста я уничтожила. Они больше не нужны. Я открыла новый банковский счет и перевела на него половину наших сбережений, Я не собиралась рисковать. Сложила в папку бумаги свидетельства о рождении, свидетельства о браке, документы на ипотеку, страховку, паспорт, все, что нужно женщине, которая решила уйти от мужа. Машина Гарри свернула на подъездную дорожку. Я замерла. Повернулся ключ в замке. «Привет!» — крикнул Гарри. Последовала пауза. Он удивился, почему я не ответила. Открыл дверь в гостиную и увидел, что я сижу на диване у окна. «Эмма». Он вошел в комнату и опустился возле меня на колени. «Что с тобой, любимый? У меня защипало в глазах. В его голосе звучало искреннее беспокойство. Я вгляделась в его лицо. Лицо человека, с которым собиралась прожить всю жизнь. Я верила ему каждой клеточкой. «С ребенком все хорошо», — спросил он. И я поняла, если бы не ребенок, его бы здесь не было, он был бы сейчас другой женщиной, Планируя завести детей с ней, а я бы сидела одна, и ему было бы плевать. Я поняла, чего стою в его глазах. Понимаешь, Гарри, говорить было трудно. В горле пересохло. Я взяла приготовленные заранее стакан и сделала глоток воды. Понимаешь, Гарри, меня не устраивает такая жизнь.